Царь и черепан Бывало, поп да царь да боярин Собрались в один лик, похожий друг на дружка, И надели одинакое платье на себя И пошли прохаживаться. И тогда разговор про между себя ведут. Царь спрашивает, что на земле всего дороже?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 Изъян покроется. Стал черепан горшки складывать, сложил, обратил ложь Сель на сань. Ехал, ехал, кобыла стала. Черепан ухватил плеть и стигать. Ах ты, кобыл, дико, как государь. Кобыл постоял и опять пошла. Поехали. Дальше спрашивает государь. Что, черепан? Разве государю-то у нас дик? А как государь не дик, у бояр полны погреба, Денег лежат, да все их жалует, А у нужного, у бедного зубов кожу дерет, Да все подать берет. Черепан, есть люди, которые говорят, То дороже всего, у кого жена хороша, А это надо быть поп, либо старец, Те до хороших жен добираются. Царь опять спрашивает.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 А к черепану приворачивать за горшком. Продавал. Сначала по пять, потом по десять рублей. Дошло по пятьдесят, а потом по сто рублей, и все купит. Да туль, да покупали, один горшок остался. Ладится, а идти и подарками нести. Главный боярин бежит к царю на пир и приворачивает к черепану за горшком. Продай горшка. Не осуди, нет боли. Один есть, да себе надо. — Сделай милость, уступи. Я первый боярин. — Я, пожалуй, уступлю. — Так сделай, по-моему. Я в горшок на... — Съешь горшок твой. — Да, я отведаю. Не могу съесть? Черепана в горшок по... по... приполно съел боярин. — Все собрались, а черепана нет. Приходит ты черепан напишет. Как ж ты, черепан, сколько в тебе скупости Пожалел горшка принести, а привез вас целый. Помилуйте, ваш царское величество. Был самый лучший, боярин отбил. Меч ваша, глава моя. Да ты за этот горшок множество денег взял. Помилуйте, ваш царское величество не взял. Да как ино, ты за что отдал? Да не дарм ж отдал, а сказать нельзя. Скажи. Зато отдал, что мой сор съел. Узнаш ли? Посмотрю-то найду. Посмотрел и увидел его в переднем углу. Самый главнейший боярин. Ну, коли, скажи, который. Он и уколол. Показал пальцем. призывает царь боярина к себе. Ты ли у черепа на горшок за ссор купил? Я царское величество. И съел. Съел. Почему ж ты, сор съел? Потому что я без горшка не смел явиться к вам. Да мне разве горшка надобно было? Мне надобно было черепа над деньгами наделить. Не было горшка, так и так бы пришел. А ты теперь всю посуду исквернил, и всех людей осквернил. Взял царь. Посадил боярина на ворота и расстрелял.